Рейки Кавахара Сод арт онлайн. Том 15. Алисизация Вторжение. Часть 14. Сатрайзер июнь-июль 2026 Пролог Снайпер с голубыми волосами, встроенное девичье тело и громадная винтовка 50-го калибра создают какую-то странную гармонию. Она в позе для стрельбы из положения лёжа, на животе, поэтому лица не видно, но, думаю, оно красивое и величавое, как у дикой кошки. Вжимая правый глаз в прицел и поглаживая указательным пальцем спусковой крючок, следит за дорогой внизу с похвальной сосредоточенностью, без малейшего движения. Хочу ещё немного посмотреть на неё сзади, но времени осталось мало. Покинув свое укрытие, иду по разбитому полу. Осторожно избегая рассыпанных под ногами мелких камешков, деревяшек и металлических обломков, абсолютно бесшумно подхожу к девушке со спины. Внезапно ее плечо дергается. По-моему, я ни звука, ни малейшей вибрации не издал. Потрясающая интуиция, но, увы, поздно. Выбросив вперёд правую руку, обхватываю тонкую шею. Левой ладонью давлю на затылок. Начинаю спокойно, но сильно душить. Демонстрируя эффективность навыка «Рукопашный бой», полоса хитпоинтов девушки, визуальное воплощение её жизни, начинает быстро укорачиваться. Девушка-снайпер отчаянно сопротивляется, но в этой VR-MMO «Гангео Онлайн» Без приличного превосходства в СТР вырваться из заднего удушающего захвата почти невозможно. Впрочем, в реальном мире тоже. Из 29 участников турнира под названием «Золотая пуля» именно с этой голубоволосой девушкой-снайпером мне больше всего хотелось сразиться. Нет, поохотиться на неё. И я предугадал, что позицию для стрельбы – она займет на верхних этажах этой пятиэтажки. С самого начала проблема была в том, что главная улица хорошо простреливается из с четвертого и с пятого этажа. На каком из них будет засада, это следовало решить как можно быстрее. Здравый смысл говорил, что если хочешь занять позицию для снайперской стрельбы поскорее, следует выбрать четвертый этаж. Однако, когда я увидел, что на четвертом этаже библиотека, интуиция вместе с рассудком дали мне подсказку. В реальном мире девушка-снайпер, скорее всего, еще школьница. Это интуиция. Если так, то, вспомнив реальную жизнь, она не захочет вести огонь из библиотеки. И это рассудок. Мой прогноз попал в яблочко. Голубоволосая девушка-снайпер предпочла потратить несколько десятков секунд, чтобы подняться на этаж выше и заняла позицию на пятом, где был склад. Вот почему сейчас она барахтается, как угодившая в паутину бабочка, и ее жизнь стремительно тает. Эх, если бы я не просто отнимал какие-то цифры, данные виртуального мира, а забирал настоящую жизнь, душу. Если бы сейчас в моих руках отчаянно дергался не аватар, а реальный игрок из плоти и крови, этот момент был бы таким сладким. В правом верхнем углу поля зрения индикатор хитпоинтов снайпера показывает, что их осталось всего 5% однако девушка продолжает отчаянно дергаться, пытаясь вырваться из Симивадзе. Симивадзе в дзюдо – общее название удушающих приемов. «Надо отдать должное моей противнице. Даже на пороге неминуемого поражения она не сдается, не впадает в оцепенение, а отчет и изо всех сил старается хоть что-то сделать. Нравится мне это». Словно обнимая любимую, я прижимаюсь к девушке со спины и шепчу ей в ухо Your soul will be so sweet Английский, твоя душа будет такой сладкой